Страна, которая снилась. Войско Александра приближалось к Египту. Пустынный берег, безводная печальная земля. На красном оребристом песке сухие пучки, серые травы и тонкие бороздки, следы уползающих от шума змей. Уже два месяца назад македоняне могли бы вступить в Египет. Но на пути встала Газа, сильно укрепленный торговый город. Газа отказалась сдаться Александру. Теперь и этот город остался... лежать в раззывалинах и пожарищах. У царя болела рана, полученная под газой. Тяжелая стрела из катапульты проломила ему грудную клетку. Царя на руках вынесли из горящего города. Врач Филипп Акарнанец знал свое дело. Кость хорошо срасталась. Сильное тренированное тело, здоровая кровь, молодость и главное – нетерпение. встать с постели. Все это помогло Александру быстро справиться с болезнью. Царь щедро наградил врача Филиппа. Проходили последние дни месяца Посидиона. Под копытами коней ломалась серая потрескавшаяся почва, перемежаемая красными наносами песка. Войско направлялось к городу Пелусию, стоявшему на пороге Египта у Дельты Нила. Время шло однообразно. В приглушенном сиянии солнца под шум ветра и моря, Которое прохладно синело с правой стороны их путей. На привалах жгли костры, варили пищу, залечивали раны. И снова дорога. Ни деревца, ни кустика, только косматые кочки шафрана Старались украсить придорожные камни. Копыта коня, тяжелая сандалия пехотинца, Колесо грузной повозки складью добычи. взятой в газе. Мяли и топтали этот цветок. Как-то на стоянке Александру принесли ветку мирта. Здесь мирт был особенно ароматен. Такого не росло в Отошли «Отошлите Аристотелю», — велел царь. Он просит в каждом письме отсылать к нему всякое диковинное растение. У него теперь есть любимый ученик Теофраст. Он изучает растения. «Отошлите». Старику будет приятно. Уже не раз посылал Александр такие подарки Аристотелю. То невиданное растение, то животное или насекомое, каких не водятся в Элладе. И Аристотель всегда тепло благодарил Александра. Но сколько ни звал его Александр приехать к нему и самому посмотреть на все удивительное, что встречается македонянам, Аристотель неизменно отказывался. Он не одобрял. Ни похода Александра, ни его жизни, отданные завоеванием. Тихий и окраинный город Пелусий, много лет дремавший у дельты Нила. То полузадушенный летним зноем, то окруженный мутной водой Нильского разлива. Нынче шумел, полный народа. Из Мемфиса, египетской столицы, явился наместник персидского царя Мазак. Как и подобает вельможе, Мазак прибыл с огромной свитой в роскошных пестрых одеждах и украшениях. Однако, несмотря на свое великолепие, Мазак стоял перед Александром, покорно склонив голову. У него есть войско, но он не собирается оборонять эту богатую персидскую провинцию Египет от македонского царя. Нет, он отдает страну Александру. Дорога непобедимому открыта, и Египет покорно лежит перед ним. Входи и властвуй. Александр слушал перса благосклонно, а сам думал, «Конечно, ты отдаешь мне Египет. Отдаешь потому, что войска мои уже в Египте, и что на Египетской реке уже стоит мой флот. Кто поможет вам?» «Египтяне давно тяготятся произволом ваших сатрапов, жестокостью ваших царей, довольно одного комбиза с его зверствами, чтобы навсегда возненавидеть вас, персов». У вас был мудрый царь Кир, но ни один из ваших царей после Кира ничему не научился у него. Александр знал настроение египтян. Не сомневался, что он захватит Египет, как вообще не сомневался в своей непобедимости. Но он был доволен, все-таки лучше обойтись без сражения. Александр был взволнован. Новая неведомая, огромная страна открывалась перед ним. Вот они, рукава Нилы Великой реки, медленной, желтой водой идут к морю среди серых берегов засохшего ила, принесенного откуда-то самой рекой. Река, создающая землю. Земля, целое государство, существующее милостью реки. Пелусии оставались недолго. Разместив в городе крепкий гарнизон, Александр приказал кораблям плыть вверх по Нилу до Мемфиса. а сам сконный свитой отправился через пустынные пески к Гелиополю. Он хотел войти в священное место Египта, Гелиополь был городом жрецов. Неспокойные мысли одолевали молодого царя, как сделать, чтобы эта страна, полная богатства и чудес, с ее богами и жрецами, с ее терпеливым, упорным народом, беспрекословно подчинилась ему. Он может держать Египет в покорности своей военной силой, но разве только этого он хотел? Он хотел, чтобы этот древний народ с его древней религией преклонился перед ним, как преклонялся перед своими обожествленными фараонами. Религия здесь сильна и жрецы всемогущи. Вот эти жрецы и помогут ему овладеть Египтом. Если они признают его фараоном, сыном бога Амона, то признает его божественную власть и вся страна. Он знал, как замкнут и секретен этот круг, как замкнута эта священная каста, как нелегко войти к ней в доверие. Они многое знают и о небе, и о земле, но тайны свои никому не открывают. Целых тринадцать лет жили в Гелиополе эллинские философы и мудрецы Платон и Евдокс. Целых 13 лет они добивались расположения и доверия египетских жрецов. Кое-что удалось узнать. Жрецы научили их высчитывать дни года. Научили следить за движением звезд. Евдокс даже построил башню, с которой и наблюдал звезды. Но это лишь крохи тайн, хранимых египетскими жрецами. Александр ехал впереди отряда. Бокифал в блестящей сбруе с жесткой, коротко подстриженной гривой, которая дыбилась... На высоко поднятой голове охотно пошел бы галопом, Но Александр придерживал его. Начиналась страна, которая давно снилась. С неподвижно величавым лицом, с ничего не выражающим взглядом, македонский царь вступил во владение своим еще неизвестным ему государством. И только Гефестион знал, как жадно всматривается Александр во все, что является перед ним. Как же интересует его эта незнакомая захваченная им земля. Гефистион знал своего друга и улыбался краешком рта. Вскоре за Пелусием в болотистых местах дельты встали высокие, как лес, тростники. Жидкие метелки покачивались над зелеными стеблями. Белые корни светились под водой. Тростник, но стебель трехгранный. Гефистион, узнай, что это такое. Гефистион узнал. Это папирус. Молодые корневища сочные и душистые их едят. Старые корни идут на топливо. И кроме того, из папируса делают разные вещи. Узнай, какие вещи. Гефистион узнал. Из корней делают посуду. Говорят, хорошая древесина. Из папируса делают лодки, смолят их и плавают по Нилу. Из стеблей плетут паруса, рогожи циновки и еще делают бумагу. Бумагу? А что это такое? Полотно, на котором можно писать. Гефестион позаботься, чтобы все это было записано в наших походных дневниках. Скажи Евмену. Пустыня, которую пришлось пересечь, чтобы войти в Гелиополь, нагоняла тоску. Горбатые дюны, багряные с Предвечерние тени уходили к самому горизонту, ни деревца, ни зелени, лишь что-то серое, колючее, цепляется за песок, стараясь стать растением. Гефестион жестом подозвал египтянина-переводчика. — Что это? — спросил он громко, чтобы слышал Александр. — Кому нужны эти дикие колючки? — Верблюдам! — ответил переводчик. — Верблюды их едят. — А что там дальше? — не выдержал царь. «Если свернуть влево, там? А ничего, там пустыня, песок, смерть!» «Такая огромная земля!» — сказал Александр, окинув глазами безмолвные рыжие пески. «Такая пустая пустыня!» Чем ближе дорога подходила к Нилу, тем чаще встречались села и маленькие города. Жители молча смотрели на чужеземцев, у которых были сильные кони и сверкающие оружие. Но, увидев царя в его богатых доспехах, люди падали ниц. «Александр! Александр!» По всему Египту уже разнеслась громкая весть. «Александр, царь македонский, победитель персов, явился к ним». «Александр! Александр! Александр!» К Гелиополю подошли вечером. Еще издали стали видны алые вечерние воды широко идущего Нила и светлые облитые зарю стены Гелиополя, поднявшиеся над синей полосой, покрытого сумраком берега. Покорение страны чудес. Гелиополь — город жрецов. Здесь они совершали богослужения, занимались разными науками, философией, астрономией. Жили огражденные от народа опасной близостью к богам, тайнами пророчеств магией. магии. Александра встречали с почестями. Город и храмы были открыты для него. Святилище бога солнца Гелиоса стояло на высоком холме. Александр поднялся туда вместе с молчаливыми жрецами. Они провели его в храм. Македонянин уверенно шагал по гладким камням Драмоса. ведущего к храму, но стоявшие по сторонам ряды каменных сфинксов смущали его. Те каменные звери с человеческими головами смотрели холодно и пристально. Кто они такие, какая власть им дана? Их грозные взгляды и носы, как у хищных птиц. Входя в пределы храма, Александру кратко оглянулся, не смотрят ли они ему вслед. Одно преддверие, второе, третье, святилище, Волокнистый лиловый сумрак ладанного дыма. Статуя бога Атумара. В руке этого бога вся страна Нила. Он может запретить Нилу разлиться, и тогда Египет погибнет. Солнечный зной сожжет его. Александр принес жертву египетскому богу. Оскорблять жрецов ему никак нельзя. Они могут быть ему всесильными союзниками, а могут и беспощадными врагами. И потом, кто их знает, этих чужих богов? Может, и в самом деле они владеют какой-то неведомой силой? Выйдя из святилища, миновав молчаливую вереницу сфинксов, Александр с облегчением покинул священный холм. Внизу лежали неподвижные озера, в которые с робким журчанием вливалась из каналов медленная вода. Свита тотчас окружила Александра. Этеры опасались за своего царя. Было как-то тревожно, когда жрецы увели его наверх. Проходя по улицам Гелиополя, македоняне замечали, как запустение овладело когда-то богатым городом. Они видели разрушенные храмы, так и оставшиеся лежать в развалинах. Остатки каменных стен, обожженные пламенем пожара, обелиски, лежавшие в траве, почерневшие от дыма. «Какая война прошла здесь?» «Камбис!» Угрюм ответил переводчик. Александр заглянул в его глаза полные печали. «Камбис?» «Камбис, сын царя Кира! Его свирепость прошла грозой по Египту. Прошло почти двести лет, а до сих пор весь Египет проклинает память его». Александр долго разговаривал с гелиопольскими жрецами, они многое доверительно сообщили ему. «Египет устал от персов, от их жестоких сатрапов. Неизвестно, что хуже». враг разоривший страну в набеге или правитель без войны разоряющий ее ежедневно мы ждали тебя царь как избавителя и египет воевать против тебя не будет и мы надеемся что ты защитишь нас александр положил руку на рукоять меча вот ваша защита спасибо царь наши боги будут с тобою из гелиополя александр направился в мемфис Разукрашенные ладьи с пурпуровыми парусами медленно пересекали Нил и остановились у пристани древнего города – египетских фараонов. Македонский флот уже стоял у Мемфиса, ожидая Александра. На берегу было многолюдно. Пестрая толпа жителей встречала царский корабль. Александр приветствовал их. Ему порой казалось, что все это он видит во сне. И эти странные здания дворцов и храмов, и этих людей, не похожих на элинов, и эту землю, украшенную пальмами, и эту реку, дарующую жизнь целой стране. В Мемфисе снова были жертвоприношения богам, хождения по храмам праздненства. Мемфийский храм бога Птаха поразил Александра. Уставленный толстыми колоннами, он был тесным и полным сумрачных тайн. У входа в храм Александр остановился перед двумя сидящими колоссами. огромными статуями. Солнце заходило, храм тонул в полумраке, а лица каменных фараонов еще светились, словно Гелиос, уходя за ливийские горы, посылал им последние лучи, прощаясь с ними на ночь. Александр видел их лица, спокойные, приветливые, с улыбкой, таящиеся в уголках твердо очерченных губ. Рамзес Второй. Двойная корона на голове, а корона верхнего и нижнего Египта. За поясом короткий меч с рукояткой в виде соколиной головы. Александр отошел, задумавшись. И все это сделали варвары. Построили храмы, изваяли статуи. Такое высокое искусство, и все это сделали варвары? Значит, не только Эли дано чувство прекрасного. А как же Аристотель, утверждавший, что варвары по своему рождению не способны создавать ничего великого? Но вот же создают... И как великолепно, как своеобразное их искусство. Или это... не они создали это? Александру показали священного быка Аписа. Чтобы царь мог получше разглядеть, его Апис выпустили во двор перед его святилищем. Черный бархатистый бык с белой отметиной на лбу, с могучими рогами, взревел и принялся носиться по двору. Александр с непроницаемым лицом стоял у ограды. Чувствуя, что среди его молодых этеров копится смех, «Вот так божество!» Он свирепо посмотрел на них. «Вспомните Богоя!» И македоняне притихли. Чужих богов оскорблять нельзя, из-за этого может потерять кто-нибудь жизнь, как потерял ее персидский царь Артаксеркс, убитый египтянином. Подавая пример своим военачальникам, Александр принес богатую жертву Апису, И одарил жрецов. И здесь, в Мемфисе, после жертвоприношений шумели линские празднества, игры, состязания в беге, в борьбе в пении. Праздник веселый, нарядный и радостно оживил сумрачно молчавшие улицы древнего города. Александр шаг за шагом покорял Египет. Дни бежали пестрой, полный впечатлений вереницей. Ночью Александр? приходя, падал на свою лошадь и мгновенно засыпал. А утром еще до восхода солнца он вставал и уходил на пустынную скалу за шатром, и там в одиночестве приносил жертвы своим эллинским богам. У входа в шатер его, как всегда, ждал накрытый стол, ячменные лепешки, виноград, разбавленное водой вино. друзья начальники встречали его приветствиями, и все вместе они ели и пили. Тем временем к его шатру собирались люди и воины, их жители страны. с просьбами, и жалобами. Александр взял за обычаи каждое утро выслушивать их, решать их дела, если нужно судить, если нужно наказать. Он надеялся, вникая в дела каждого приходящего к нему человека, понять жизнь этого чужого ему народа, чтобы знать, как властвовать над ним. А потом являлся евмен с делами канцелярии, с письмами, и лишь управившись со всем этим, царь отправлялся осматривать и изучать страну, которую уже считал своею. Сегодня Александр сказал, что хочет видеть пирамиды. Их таинственные силуэты на фоне Желтых гор уже давно звали его. Пирамиды стояли в сорока стадиях от Мемфиса на плоском горном плато. Издали они казались совсем голубыми. Но чем ближе подплывал корабль Александра, тем плотнее гуще становилась их окраска. Пирамиды принимали желтый цвет песков пустыни, окружавшие их. Они стояли тяжелым нагромождением каменных глыб, а за их спинами розовели окрашенные солнцем скалы Ливийского хребта. Александр Потрясенный подошел к самой большой пирамиде и остановился у ее подошвы. Вершина пирамиды уходила в самое небо. Он глядел вверх, разглядывал и взвешивал взглядом отесанные и плотно пригнанные... Огромные камни. Это сделали люди? Египетские жрецы, сопровождавшие царя в его путешествиях по их храмам и усыпальницам, ответили со спокойным достоинством. Их построили наши фараоны. Разве они боги человеческим рукам не под силу это? Наши фараоны владели божественной силой. А для чего построены эти пирамиды? Это усыпальницы. Они хранят бессмертие наших великих фараонов. Вот это самая большая усыпальница фараона Хуфу». «Хеопса», — повторил Александр Нылинский лад. «А это?» «Это усыпальница фараона Хафра». Хифрена. «А это?» А «Та усыпальница фараона Менкаурра». «А Микерина». «Хорошо. Я хочу видеть их гробницы». Жрецы печально потупились». Там уже ничего нет, царь, а гробницы разграблены, пирамиды стоят пустые. Александр удивленно поднял брови. Даже такие громадины не защитили царей. А чья та за пирамидой Хифрена маленькая? Это гробница Родопис. А красавице Родопис Александру рассказали такую историю. Однажды Родопис пошла в купальню. Пока она нежилась и плескалась в прохладной воде, служанка берегла ее одежду. Вдруг спустился орел, схватил золоченую сандалию радопис и скрылся. Орел принес сандалию в Мемфис. Все это время фараон там сидел на площади и разбирал судебные дела. Орел подлетел и бросил сандалию ему на колени. Эта маленькая сандалия была так хороша, что фараон приказал найти женщину, которая потеряла ее... Гонцы помчались по всей стране, и уже у самого моря в городе Невкратисе нашли эту женщину, красавицу Родопис. Родопис привезли к фараону, и фараон женился на ней. Вот тут ее потом и похоронили. Пирамида Родопис стояла на самом высоком месте плато. Она самая маленькая, но самая дорогая, объяснили Александру жрецы. Этот черный камень, из которого она до половины, везли из далеких гор Эфиопии. Это очень твердый камень, его трудно было обработать. Сколько же времени понадобилось, чтобы построить эти пирамиды? Много-много лет. Десять лет строили только одну дорогу, по которой подвозили камень к пирамиде Хеопса. Да еще тридцать лет этот камень укладывали. «Я бы сделал быстрее», — подумал Александр. Я это сделаю, когда вернусь в Македонию. Он уже видел перед собой эту будущую пирамиду, усыпальницу македонских царей. Эги старый, тихий город, земляной холм на могиле отца царя Филиппа. Нет, на его могиле поднимется пирамида, не меньше Хеопсовой, а может, и еще выше. Пусть о македонских царях останется слава на века, как осталось о фараонах. В этот вечер, полный потрясающих впечатлений, Александр позвал к себе Евмена. «Евмен, помнишь, я тебе велел писать Аристотелю и пригласить его ко мне, когда мы шли по Афиникийскому берегу?» «Я написал Аристотелю царь тогда же». а «Был ответ?» «Был. Я тебе его читал, царь. Аристотель не может приехать слишком далеко. Трудно ему». «Евмен». «Напиши ему еще. Ты помнишь, как он говорил? Рабы рождаются рабами, и ни к науке, ни к искусствам они не способны, и варвары тоже. Примерно так он говорил, да?» «Да, это его убеждение. Так вот, напиши ему, Евмен, что я еще раз прошу моего учителя приехать ко мне. Пусть приедет и убедится, что могут делать варвары. Я напишу сегодня же, царь. Завтра письмо уйдет в Афины с караваном». Евмен поклонился и вышел. И Александр знал, что все будет сделано так, как сказал Кардианец. Александр не давал себе ни одного дня отдыха. Он побывал в городе Аканфе, в святилище Азириса, и там приносил жертвы. Побывал и в городе, где почитали крокодила, в крокодилополе. Крокодил жил там среди... Города в озере, обнесенный оградом. Царю сказали, что надо сделать приношение. Александр охотно выполнил это, принес крокодилу хлеба, мяса и вина. В то время как царь вошел на священный участок, крокодил лежал на берегу и нежился под жаркими лучами солнца. Царя встретили двое жрецов, они приняли его жертву, подошли к крокодилу. Один открыл ему пасть, подняв верхнюю челюсть, будто крышку сундука. а другой сунул крокодилу в рот хлеба и мяса и вылил в глотку вина. Пасть захлопнулась. То ли крокодил полсыт, то ли надоели ему жрецы, но он тут же в воду нырнул и уплыл. Изумленные македоняне только переглядывались друг с другом, не смея ни засмеяться, ни пошутить. Александр настрого приказал уважать чужие обычаи и чужих богов. какими бы чудовищными они им не казались. В Крокодилополе почитали крокодилов, но были и такие города, где священными считались какие-то неведомые животные. Их невмоны – злейшие враги крокодилов и змей. Их невмоны ловят змей, тащат их в реку и там уничтожают, а крокодилам забираются в пасть и выгрызают внутренности. Были города, где священной считалась собака, там поклонялись богу Анубису. у которого была собачья голова, а были и такие номы, где божеством считалась нильская рыба Аксеринг. Остроголовая, похожа на щуку. Именем этой рыбы даже назван город Аксеринг. Кого только не почитали в Египте, каким только богам не служили. В одном месте священы была овца, в другом – большой окунь Лата, в третьем – Павиан. Орел, лев, коза, землеройка, а быка, собаку и кошку — почитал весь Египет. Сколько удивительного было в покоренных странах! Но больше всего занимала Александра сама создавшая египетскую землю и хранящая на этой земле жизнь. Он не уставал разъезжать по берегам Нила, глядел, как устроены бесчисленные каналы, рожающие поля. В эти дни он понял, как много труда и опыта надо, чтобы оросить землю. Там пустить воду, там придержать ее, там прочистить засорившийся канал, там отвести воду в озеро и сохранить до засушливых дней. Александр видел, как работают египетские земледельцы, сосредоточенно, терпеливо, почти безмолвно. И здесь ему стало до очевидно ясно, почему мудрый царь Кир не разорял земледельцев. Именно на них держится государство. Но и поняв это, Александр молчал. Едва ли такие мысли понравятся жрецам, которые во все времена при всех царях сохраняли свою власть, а ему ради собственного благополучия надо ладить с этими опасными и могущественными людьми.